Присоединив укрывающихся от мобилизации в горах татар, Орлов беспрепятственно занял Симферополь, арестовав оказавшихся там коменданта Севастопольской крепости генерала Суботина, начальника штаба войск Новороссии генерала Чернавина и начальника местного гарнизона. Растерявшиеся гражданские власти во главе с губернатором беспрекословно подчинились неизвестному проходимцу. Конечно, такой порядок вещей долго продолжаться не мог. Генерал Слащев направил в Симферополь с фронта войска, при приближении коих Орлов со своей шайкой бежал в горы. Однако спустя несколько дней он появился вновь. Из Ялты поступили сведения о движении его отряда со стороны Алушты. В Ялте войск не было, и занять город шайки Орлова не представляло затруднения. В эти дни общего развала, тревоги и неудовольствия преступное выступление Орлова вызвало бурю страстей. И страдавшиеся от безвластия, возмущенные преступными действиями администрации на местах, изверившиеся в выдвинутые властью лозунги, потерявшие голову обыватели, увидели в выступлении Орлова возможность изменить существующий порядок. Среди обывателей и даже части армии Орлов вызывал к себе сочувствие. На фронте положение было тревожное. Малочисленные сборные войска генерала Слащева продолжали успешно удерживать Чонгарское и Перекопское дефиле. Однако значительные потери усталость и недостаток снабжения и снаряжения заставляли опасаться что сопротивление это продолжительным быть не может. Я проехал с адмиралом Бубновым в помещении штаба флота, где жил и адмирал Нинюков. В кабинете последнего я застал генерала Шиллинга. Высокий, плотный, с открытым свежим лицом, он производил довольно приятное впечатление. «Ваше превосходительство», — обратился он ко мне, «я буду говорить с вами не как командующий армией, а как старый гвардейский офицер. Вы, вероятно, знаете, в каких тяжелых условиях была оставлена Одесса. Мне этого, конечно, не простят. Мне хорошо известно то неудовольствие, которое существует здесь против меня. Я прибыл вчера, и мне сразу это стало ясно. При этих условиях я не могу оставаться во главе войск. Я готов, если вы будете согласны, сдать вам командование». Я ответил, что вопрос о назначении моем в Крым уже поднимался в Ставке, что главнокомандующий решительно в этом отказал, что оставшись неудел, я перед самым отъездом подал рапорт об увольнении от службы, что хотя Крымский театр и является в настоящее время стратегически почти независимым от Кавказского, однако я, стоя во главе крымских войск, буду неизбежно сталкиваться в целом ряде вопросов, с распоряжениями Ставки, и что при существующем со стороны генерала Деникина ко мне отношении мое назначение едва ли будет полезным для дела. Генерал Шиллинг продолжал настаивать. Адмирал Нинюков его поддерживал. В конце концов я согласился. Генерал Шиллинг хотел в тот же день переговорить со Ставкой. Утром я сделал визит генералу Субботину. Последний, глубоко потрясенный историей своего ареста капитаном Орловым и сознававший бессилие свое справиться с делом, возбудил ходатайство об освобождении его от должности. Заехал я и к проживавшему в Севастополе в гостинице «Кист» генералу Маймаевскому. Он был, видимо, тронут моим визитом. Говоря о бывшей своей армии и тяжелых условиях, в которых пришлось ему оставить войска, он упомянул о приказе моем отданном армии по вступлении в командование. Не скрою от вас, мне было очень больно читать этот приказ. Я решительно недоумевал, чем упомянутый приказ мог задеть бывшего командующего армии и спросил его об этом. «Да как же! А ваша фраза о том, что вы будете беспощадно преследовать за пьянство и грабежи, «Ведь это как-никак, а камешек в мой огород!» Я продолжал недоумевать. «Помилуйте», — пояснил генерал Маймаевский. «На войне начальник для достижения успеха должен использовать все, не только одни положительные, но и отрицательные побуждения подчиненных. Настоящая война особенно тяжела. Если вы будете требовать от офицеров и солдат, чтобы они были аскетами, то они и воевать не будут». Я возмутился. «Ваше превосходительство! Какая же разница при этих условиях будет между нами и большевиками?» Генерал Маймаевский сразу нашелся. «Ну, вот большевики и побеждают», — видимо, в сознании своей правоты заключил он.